Глава 27 Магисса. Мы были слишком беспечны, и вот результат. Подпустили хищников чересчур близко. Бежать было поздно. Драконы отрезали все пути отступления. Они были повсюду. Самый ближний, белый с красными прожилками, как снег, окроплённый кровью, сидел прямо на скальном уступе. От нас его отделяло шагов двадцать. Не драконьих, а человеческих — Для зверя это был всего крохотный шажок, который он почему-то не спешил делать. Вместо этого он просто наблюдал за нами, склонив голову на бок. Совсем как манти, когда чем-то заинтересован. За первым сидел второй, светло-зелёный, покрытый острыми шипами. Он разместился на самой скале. Его когти вонзились в камень, кроша его. Затем был третий, четвёртый, пятый. После я сбилась со счёта, а скорее не хотела дальше считать. Я сомневалась, что мы с одним-то драконом справимся, а уж с целой стаей нам точно тягаться не под силу. Но странное дело, драконы не торопились нападать. Они сидели и смотрели на меня со смерчем, будто чего-то ожидая. Изучали с интересом. Первым опомнился смерч. Медленно и плавно, чтобы не спровоцировать хищников, он поднялся на ноги, а следом и меня потянул за собой. Я тоже встала. Это было максимально странно. «Мужчина и женщина, обнажённые перед драконами». «Я попробую их отвлечь», — шепнул мне Смерч. «А ты беги к выходу в пещеру. Здесь недалеко». Он кивнул головой в нужном направлении, но я вцепилась ему в руку. «Нет уж. Полетать было моей идеей, и я не брошу его одного на растерзание». «Мы идём вместе», — заупрямилась я. «Не глупи», — настаивал Смерч. «Меня они не тронут». «Они чуют во мне своего». Звучало вполне разумно. Это могло объяснить, почему драконы не нападают. Они действительно чувствуют своего, но не понимают, с какой стати перед ними человек. Вот и смотрят заинтересованно, пытаются разобраться. Я воодушевилась. Если это правда, то у нас есть шансы спастись. Надо лишь вместе добраться до входа в пещеру. Благо, недалеко. Я сделала осторожный пробный шаг назад». Но стоило мне шевельнуться, как белокрасный дракон вытянул шею. Теперь его морда была буквально в десятки сантиметров от нас. Я чувствовала горячее дыхание дракона всем своим обнажённым телом и видела собственное отражение в его огромных глазах. Взъерошенные волосы, перекошенное от страха лицо. От ужаса я застыла, забыв, как дышать. Пусть смерть загораживал меня с собой, было очевидно, что дракон расправится с ним в два счёта. «Не смей!» — хриплый голос смерча выдавал волнение. «Уходи!» — он пытался приказать дракона, но тот не особо слушался. Вместо этого он смотрел, и я вдруг чётко поняла, куда именно. На меня. Смерч белокрасного не интересовал. Чтобы проверить свою догадку, я глянула на других драконов. Они тоже смотрят на меня? Выяснилось, что да. Если драконы и правда чего-то ждали, то исключительно от меня. Это открытие настолько меня поразило, что даже страх отступил. Обхватив себя руками за плечи, я спрятала наготу за распущенными волосами и шагнула вперёд. Я не подбирала слов. Да и что сказать драконам? Я даже не уверена, что они понимают наш язык. Поэтому я просто доверилась инстинктам. И слово пришло само. «Подчинись», — произнесла я. Всего девять пуков. Ни молитвы, и даже не заклинания, но внезапно сработало. Белокрасный медленно прикрыл веки, пряча глаза и опустил морду. Сначала показалось, что он просто устал, надоело ему смотреть на неразумную человечку. Но вслед за ним то же самое сделали другие драконы. И тогда до меня дошло: они склонились, подчинились, признавая во мне сильнейшую. Во мне. Слабой, беззащитной перед ними женщине. Это не укладывалось в голове. «Госпожа!» — раздался за спиной одобрительный голос Манти. «Госпожа!» — с гордостью подтвердила Кора. Я пропустила момент, когда Мантикора вышла из пещеры, и как долго эти двое наблюдали за происходящим. Зато сразу стало понятно, что их диалог мне не приснился. Они действительно нарекли меня «госпожой». И, похоже, это признали даже драконы. Смерч тоже повернулся ко мне. Наравне с драконами он смотрел на меня с восхищением и подчинением. Я больше не нуждалась в его защите, только в любви. Наконец я осознала, почему меня так тянуло в небо. Мама тысячу раз была права. Магиса всегда чувствует свой дар. Просто я не сразу поняла, что это тяга и есть он. Вот он, мой дар. Я госпожа драконов. И передо мной... Моё крылатое войско. Без Маркуса в замке стало совсем невыносимо. Его люди не слушались Ису. Они, как и замок, не признавали её хозяйкой. Оно и понятно. Маркус хотя бы муж Мары. А Иса всего-навсего двоюродная сестра. Любовница не тот статус, который даёт право на что-то. Поэтому Иса с надеждой ждала возвращения Маркуса. Покончив с Марой, он обязан жениться на ней. Он обещал. И вот, наконец, этот день настал. Маркус и его воины прошли через ворота замка. Иса была среди встречающих. Она вскинула руку, чтобы дать сигнал к праздничному приветствию. Но что-то её остановило. Маркус не выглядел победителем. Да и воинов с ними, кажется, уходила больше, чем вернулась А те, что пришли, казались потрёпанными. Забыв о приветствии, Иса поспешила к любовнику и задала вопрос, беспокоивший её всё это время. «Что с Марой?» так ты приветствуешь своего господина!» — скривился Маркус. «Лучше прикажи согреть воду для омовения и подать ужин с вином». Отмахнувшись от Исы, он прошёл мимо. Но ей уже не требовался ответ. Она и так всё поняла. Мара по-прежнему жива. Маркус не справился. Будь это иначе, он бы не стал молчать, непременно похвалился бы. Осталось лишь выяснить подробности. Сцепив зубы, Иса выполнила указание Маркуса. А когда он разомлевший и подобревший устроился возле камина в спальне, она повторила вопрос. «Что с Марой?» Маркуса аж перетёрнула при упоминании жены. «Вечно ты всё портишь, любопытная баба», — проворчал он. «Она жива, если тебе так интересно. У моей жёнушки нашёлся серьёзный защитник». «Твой брат?» — догадалась Иса. «Да». Маркус плеснул в чашку вина и тут же выпил его залпом. «Проклятый Дрейк снова вернулся в мою жизнь. Я надеялся, что он сдох, новый увы». Следующий вопрос пугал Ису, но его надо было задать. Для храбрости она тоже выпила. «Твой брат», — прошептала она, — «он распечатал магию Мары». Она говорила тихо, словно боялась, что замок их подслушает. После того сорвавшегося с потолка камня, Иса всеми силами старалась наладить с ним контакт. «Кому сказать?» Она подлизывалась к старым камням. Замок одолили паразиты. Крысы прогрызли дыры в стенах. Кому такое понравится? Иса велела потравить крыс. Пусть замок видит, она заботится о нём. Мелкий ремонт, уборка, новые гобелены, цветы в комнатах. Иса старалась как могла. Непонятно, работала ли, но хотя бы кирпичи на неё больше не падали. Она считала, что это прогресс. Если Мара не станет... «Они с замком точно наладят отношения, но сестра никак не желала умирать». Ответ Маркуса прозвучал взрывом. «Кто бы мог подумать, что всего две буквы способны перевернуть мир?» «Да», — нехотя признался он, — «магия Мары распечатана». Иса застыла, не дыша. Ей потребовалось время, чтобы переварить информацию. «И что теперь?» — поинтересовалась она, когда к ней вернулся дар речи. «А ничего». «Расслабься, мы зря волновались». «Твоя сестра — бездарь». Маркус, запрокинув голову, расхохотался. «Можешь себе представить, она ни на что не способна». Он всё веселился, унижая Мару. В красках рассказывал, как она ничего не смогла. Вообще ничего. И вроде бы говорил правду, но Иса всё равно не верила. «Это невозможно». В день, когда Мара прошла проверку на магию, жрец почуял в ней великую силу. Он так и сказал. Эта магисса прославит род Бургов. Не могла Мара оказаться пустышкой. Даже бытовая магия слишком банальна для неё. «Вы слышали, старые камни?» — вскрикнул между тем Маркус, обращаясь к замку. «У вашей драгоценной хозяйки не магия, а пшик. Она ничего не может. Так что, если вы рассчитывали на её возвращение, забудьте. Мараклея никогда не переступит твой порог, замок». В ответ стены издали уже знакомый протяжный звук. Иса прислушалась. «Это стон на разочарование? Неужели всё настолько просто?» Время шло, ничего не происходило. Замок и тот затих. Иса тоже постепенно успокоилась. Может, ей хоть раз в жизни повезло? Она почти поверила в это. А потом что-то разбудило её на рассвете. Какая-то непонятная тревога, а может, тягостное предчувствие. Она не смогла снова уснуть и, накинув халат, подошла к окну. Раздвинула плотные шторы, чтобы полюбоваться восходом. Солнце едва окрасило небо золотом, но что-то было не так. На жёлто-голубом фоне россыпью виднелись чёрные точки. «Что это?» Иса пригляделась. Она застыла возле окна, наблюдая, как точки растут и приближаются. И так до тех пор, пока не поняла, что она видит. Драконы. Огромная стая летит прямо к замку.